Глава двенадцатая, лирическая. Выехали сразу, как более или менее рассвело. Было еще прохладно, и я окутался в шерстяной плащ. Фургон мелко трясло на дороге, и это мешало мне тренироваться. Я сидел на лавке, постелив под пятую точку, свернутое в несколько раз одеяло, и держал в руках те самые спицы, ставшие моими волшебными палочками. Пробовал без них, но просто руками колдовать получалось хуже. «По рекомендации профессора Глушкова я взял медицинскую алюминисцентную лампу без покрытия, прицепив к контакту от генератора только один провод, а затем вводил спицы вдоль стекла. В разреженном инертном газе проще получалось контролировать поток плазмы, чем просто в воздухе. Но и здесь требовалось терпение. Стоило излишне поторопиться, и нить плазмы срывалась, снова прячась в контакте лампы». «Что делаешь?» — глядя на мои потуги, спросил Андрюха. «Андрюха?» Алисиона сидел напротив меня и жевал галеты, макая их в мёд. Уровень прокачиваю, ответил я. Ха, с нулевого до минус первого, и фиднус спросил товарищ. Раньше же лучше получалось. Я промолчал, поджав губы. Не хватало ещё сейчас отвлекаться на этого тролля. Спица в очередной раз вытягивала голубоватую нить плазмы, которая извивалась по стекло словно щупальце глубоководного осминога или диковинный светящийся червяк. Потом нить оторвалась от основы и осталась на внутренней стенке лампы, сжавшись в мерцающий клочок почти круглой формы. Я повёл спицу вдоль лампы, и из густек начал скользить след. Получалось нечто вроде миниатюрной самодельной широмой молнии, которая медленно теряла яркость, так как энергия всё же имеет свойство рассеиваться. Когда полок фургона распахнулся, а внутрь залезла Катерина, я потерял концентрацию, и плазменный сгусток исчез, напоследок вспыхнув и заняв весь объём сосуда. Хромовница сразу же потянулась к корзине с покупками, которую принесла накануне из города. "Юрий, самодовольно протянула она, я купила тебе подарки. Вот, погляди". Передо мной появился целый набор для рукоделия: пяльцы, тонкая, но плотная льняная простыня, Несколько разноцветных катушек с нитками Подушечка с иголками и два клубка С толстыми шерстяными нитями Белой и черной Я состроил жалобную физиономию А лейтенант сжал губы в попытке не рассмеяться Если он начнет сейчас меня подкалывать Точно в рожу дам Так как похоже на то, что Катарина решила сделать из меня Проличного местного мужчинку А не вольную птаху По местным меркам порядочный мужчина Должен уметь вышивать, вязать, готовить И вести хозяйство Для неё это норма, но я ведь не местный. Я человек земли конца 21 века. Для меня всё это дикость. У мамы в качестве хобби была вышивальная машинка, и я иногда помогал составлять специальные программы в файл с вышивкой. Но шить самому? Нет, упоси меня небесная пара, как сказали бы местные. Максимум, что я могу сделать с иголкой и нитками это зашить дырку на рабочем комбинезоне. Тем временем хромовница всё вытаскивала и вытаскивала из корзины разные мелочи, которые хоть и являлись подарками, но были для меня как собаке пятая нога: набор кухонных ножей, два расшитых расписных горшочка, фартук и медная ступка с пестиком для толчения специй. "Отвернись", попросила девушка Андрея, а когда тот, давя ехидную улыбку, прикрыл глаза, Достались из корзинки шёлковые панталоны, похожие на семейные трусы, и небольшой белый передник с ажурными краями, которым, разве что, блин, тихо выругался я, поняв, что это за предмет, и покраснел как варёный рак. Это же реверс. И если на земле парни дарят девушкам эротическое бельё в виде пеньуаров, стрингов или филчиков, То на этой планете подобным напротив занимаются девушки. И то, что мне только что подарили, было тем самым эротическим пильём. Рядом раздался звук, словно кто-то мычал с зажатым ртом. Это снова оказался Андрюха, который сперва подглядел за подарками через щелочку между пальцами, а потом согнулся пополам, стараясь не рассмеяться в голос. Блин, жалобно протянул я, глядя то на Андрюху, то на Катерину, которая держала в руках сомнительные подарки. Юрий, произнесла хрямовница, сменив на лице улыбку на растерянность. Я не дорого сторговалась, ты не переживай. Я не дура, я не все деньги потратила, просто хотела яси сделать. Она так и не поняла, почему я чувствую себя дураком и краснею. Разница в менталитете. И ведь придётся, чтобы не обидеть её, учиться вышиванию и надевать этот на пеписячник. Готовить ей так умею, если блюдо не сложное. А вот с иголкой да, придётся повозиться. И всего, что я помню, так это название Глади крестик. И всё. И похоже, что маленькая коровка тоже была частью этого набора, и мне придётся за скотинкой ухаживать. Ведь это тоже часть имиджа приличного мужчины с реверса. Блин, в третий раз протянул я и опустил голову. Не знаю, как выкручиваться из подобного положения. Не хочу заниматься рукоделием и готовкой. Не хочу кормить, доить и чистить корову. Словно желая напомнить о своем существовании Рядом раздалось жалобное мычание Это было манчо, привязанное к фургону К слову, после зарплаты солдатки обзавелись целым обозом из кота У кого-то появились коровы, у кого-то молодые телята Которым суждено расстаться с мужским хозяйством и стать вместо быков валами по аналогии с лошадьми У коих мерин это кастрированный жеребец А еще отряды в складщину купили живую птицу, столовых крейс, парчет под свинков и целое стадо овец Мелыш везли в открытых телегах в клетках, похожих на корзины, а копытные тянулись, привязанные к возам. Вся эта живность, выполнявшая в основном функцию живых консервов, непрерывно блеяла, мычала, пищала, кудахтала, крякала и гоготала. Смуту вносила боевой пёс малыш, бегавший среди скота с громким и озорным лаем. А что значит слово "блин"? тихо спросила Катерина, достав из корзины резную разделочную доску. У меня чуть снова не вырвалось. Блин, да сколько же она там напихала этих сомнительных подарков. Но я сдержался и виновато пожал плечами, мол, не бери в голову, это так бессмыслица. "Юра, спросил Андрюха по-прежнему глядя на меня сквозь пальцы и давя улыбку. Когда будешь примерять приколюхи из секс-шопа, дай сфоткать. Я думал, выложу в интернет, стану звездой Ютуба". "Иди к чёрту", прошептал я, положив руку на эфес шпаги, которая была рядом. До этого снял перевес вместе с нужными и положил на скамью. Так, на всякий случай, если вдруг разбойники нападут. А то не уверен в нашей удачливости. Катерина попрежнему глядела в мою сторону, ожидая объяснения слова "блин". Но меня спасла тётя Урсула. Мячница вломилась из-за ту фургона, окинув всё хитрым взглядом. Ух ты, Юнс падин, ты совсем как залушонок. А ты знаешь сказку о залушонке? Чтобы не отвечать Катарине и потянуть время, я покачал головой и брякнул: "Расскажи". "Ну, значит, слушай. Жила давным-давно купчиха, и был у неё сынок. Купчиха овдовила вскоре после рождения мальчика, но через год траур опять умужнилась. И стоило ей забеременеть, как умерла. Имяня досталось мужу, который захотел зажёниться снова, а имя не оставить себе а незаконному наследнику". А Золушка, которого очень не любил до все песной души, стал рабом в родном доме, делая самую чёрную и неблагодарную работу. И вот однажды я натужно улыбался, чем продолжится сказка-перевёртыш, где Золушка мальчик, вместо мачехи злой отчим, а дальше наверняка будет не принц и хрустальная туфелька, а принцесса и не знаю, что-то тоже хрустальное. Но Урсула меня удивила, ибо после завязки сказка пошла совсем по другому пути. И вот однажды, продолжила мечница, Залушонак, значит, устала от рабства и заключил сделку с тёмным духом. Ну, пообещал тому жертву в обмен на свободу и богатство. Дух согласился и начал обустраивать будущего мальчика. Сперва он помог мальчику сбежать, заставив новинки замок рассыпаться ржавчиной, а мышей перегрызть верёвки. А потом привёл мальчика к кладу. Малец оказался отнюдь не глупым лягушонком, и выкопав кувшин с серебром и самоцветами, смог купить себе новую одежду и нанять слугу. А потом Залушонок явился на бал королеве в надежде покорить сердце принцессы и заполучить место при дворе. "Катерина, как называются содержанты только у трона королевы?" остановила рассказ Урсула и вопросительно уставилась на хромовницу. "Не знаю", пожала плечами девушка и добавила: "По-моему, куртизаны". "Да, точно, куртизаны". Выставив вперёд палец, поддакнула Урсула и продолжила сказку. Дух дал мальцу хрустальный гульфик, ну, такой, чтобы сквозь него всё видно. И вроде одет, а вроде и голый. А ещё дал мальчику приворотную зачеруньку, из-за которой принцесса будет думать, что он принц, и сказал, что с рассветом чары растают, и принцесса поймёт, что юноша на самом деле не принц. И вот зачарованная принцесса попала под любовный чары. До утра был этот бал. Утром бояй, что не сможет справиться с гневом принцессы, залушёный в второпях сбежал. И забывает Гульфик с улыбкой подвёл я итог, а потом застопорился, ибо как дальше пойдёт сказка с такими данными, пересказать уже не мог. Но всё же рискнул предположить. И она приказала привести во дворец всех юнцов и начали мерить этот аккуратный миниатюрный Гульфик, и кому в пору будет тот и избранный. Урсула поглядела на меня как на идиота, а потом цокнула языком и покачала головой. Юзпадин, это будет ли принцесса бегать за каким-то юношей, если у него маленький гульфик? Там, думаю, содержимая гульфика была ого-го. Мечница приложила одну руку к низу живота, а вторую аж к солнечному сплетению, изображая содержимое хрустального гульфика, словно рыбак, показывающий сказочный улов. Нашла? Чувствуя подвох в конце этой сказки, переспросил я. 3 дня и 3 ночи она мерила пиписки. Громко продолжила Урсула. И да, она его нашла, и могульфик был маловат пареньку, а остальным велик. Так у мальчик-залушёнок стал принцем. Но он не забыл о сделке с тёмным духом и нашептал принцессе, чтобы та приказала схватить ненавистного Очима и заковать в кандалы. А ночью спустился к нему в подземелье и принёс жертву, заколов мужчину и расплатился с демоном. Я почесал в затылке. Всё, Тётя Урсула, а у тебя много таких сказок. Ой, да полно. Отмахнулась мечница. А ты можешь их записать? О, Йонс Падин, я ж не грамотная, всплеснула руками Урсула. Может быть, я почитаю, а ты сам запишешь? Я взглянулся на Катерину, а потом поджал губы и обвёл взглядом фургон. Сейчас, порывшись под лавкой, вытянул небольшой ящик и достал из него неубиваемую экшн-камеру в титановом корпусе и со свинцовым напылением изнутри, снижающим вероятность выхода оборудования из строя из-за помех в местной атмосфере. «Удивляюсь, как моя родная системушка в голове не спеклась. Ведь в теории, по условно-шуточному периоду полураспада компьютера, она должна была сдохнуть месяц назад. А свинца для экранировки помех в мою голову не закладывали, это точно!» «Тетя Урсула, эта волшебная вещица запоминает все, что видит своим стеклянным глазом. Ты ей расскажи все сказки и байки жизни. А когда вот этот красный огонек погаснет, приноси мне, я вещица снова волшебной силой халумарина кормлю. Будешь у нас блок вести!» Мишницу скривилась и неуверенно почесала в затылке. Это Юнспадин, я ж колдовства боюсь. Да и что за блог и куда его отвезти надо? Я не знаю. Ничего сложного. Просто рассказывай хрустальному глазу байки и сказки, а я за это десяток серебряных дам на выпивку в трактире. Пурсула молча поглядела на камеру, а через полминуты просияла. Так это Юнспадин, я с детства этих блогов люблю. Бывало, отвожу, как цыплят на птичий рынок, а самой жалко продавать на убой. Слушавший этот бред, Андрюха зажал рот рукой, стараясь не заражать, как конь, на всю округу. Ясное дело, что Урсула понятия не имела о вещах, присущих человеку конца двадцать первого века, но желание подзаработать победило боязнь. К этому времени фургон встал, снаружи послышались голоса. Я глянул на внутренние часы, мелькавшие в дополненной реальности системы. Местное время одиннадцать утра, а это значит, сейчас будет долгий привал. На даже за тренировкой не заметил, как половину сегодняшнего пути одолели. "О, время жрать", произнесла Урсула и хихидно поглядела на меня. Кошка хвасталась, ты готовишь так, что можно глиняную тарелку после обеда от этого. "Катерина, как называется, когда жрать сильно хочется, потому что вкусно, аппетит", ответила хромовница. "Да, вот с ним и тарелку можно как тортилью сгрызть. А то после графинских разнасолов жрать варёное сало с сыром твёрдым, как подмётки, не по нутру". Усмехнулась Урсула и выскочила из повозки А я стиснул кулаки от такой подставы Ну, не умею я готовить на костре Либо спалю все к чертям, либо наоборот будет сырое Потому что побоюсь спалить Вслед за мечница и Андрюха потянулся И со словами «разомну ноги и отолью» вылез наружу Мы с Катариной остались вдвоем И я вздохнул, а девушка села передо мной на пол, обхватила мои ноги руками и положила на мои колени подбородок, глядя так на меня снизу вверх. "Не обижайся", произнесла она. "Я просто хочу, чтобы всё было ясно, чтоб как у обычных людей". "Катерина", с улыбкой проговорил я. "Ты эльвина стража, я холу мари, то есть полупризрак. У нас не может быть всё как у обычных людей. А ты никогда не рассказывала о том, как жил дома". Всё отмалчивался и отмахивался. В голосе девушки были слышны лёгкие нотки обиды и укоризны. От этого мне стало очень стыдно. Но устав прогрессоров требует, чтобы мы как можно меньше рассказывали о Земле, чтобы не нароком не ляпнуть чего-нибудь, что навредит этому миру. Это вошло в привычку. "Давай вечером", улыбнулся я и запустил пальцы в густые волосы Катерины. Они были немного жестковатые, тёмно-каштановые, но при этом объёмные и приятные на ощупь. А ещё от них едва заметно пахло украденным из моих запасов ванилином. Натуральная ваниль на реверсию страшная ценность, используемая не только как приправа, но и как благовоние. Катерина экономила пакетик с ванилином и разводила буквально по нескольку крупиц на кружку перед утренним умыванием. И висевший на груди шарик серебряного помандера тоже был пропитан этим запахом, но не сильно, а словно прицепленная в машине на зеркале заднего вида ваниучка, которая уже изрядно подвыветрилась. Катерина молча кивнула, а я прислушался, не переставая гладить её волосы. Мне показалось, что она мурчит. Впрочем, ничего удивительного, она ведь наполовину кошка. Пальцы скользнули с волос на шею, и хромовница поёжилась тихонько хихикнув. Щекотно. выяснила она. «Мы так и сидели». Девушка на полу, положив голову мне на колени, а я гладил ее по волосам и шеи. На душе было легко и тепло. Куда-то дели сомнения о моем будущем, и я твердо решил продолжить путь, коря себя за слабость. «Ну как можно обидеть эту немного наивную и добрую девушку? Как я смогу потом жить, лишившись этого сокровища?» «Ну, выход все же был». Буду питце за права мужиков на равенство и против предрассудков, как феминистки на земле, но палку перегибать не буду. Иначе борьба превратится в клоунаду и политические скандалы. Я со вздохом провёл тыльной стороной ладони по щеке Катерины, а потом снова запустил пальцы в её густые волосы. Сидели мы до тех пор, когда в полутьму фургона не влез лейтенант, щурясь и пытаясь что-нибудь разглядеть после яркого, почти полуденного света. Он залез на половину, уставился на нас, но сослепу увидел что-то своё, а чего пробурчал. О, блин, совсем охренели, и выскочил из фургона. Я не стал его останавливать, хотя понял, что привиделось товарищу. Это добавило ещё позитива. Хорошо, произнёс я, улыбнувшись и наклонившись к Катерине. Я приготовлю что-нибудь необычное, что-нибудь из рецептов народа земли. Но у нас так много стран, что даже не знаю, с чего выбрать. Ты когда-нибудь ела мясо, завёрнутое в тесто и сваренное с пряностями? У нас это называется пельменями. Венорские вареные пирожки с мелко нарезанным мясом? Переспросила Катерина, приподняв голову и снова положив мне её на колени, но уже боком на щёку, и добавила: "Мм, обожаю. Мама иногда готовит. Ну и ты похлёбка и пирожки?" Я поджал губы. Хотел удивить, но не получилось. Но пельмени я тоже любил и отступать не собирался. "Не, нарезанное мясо прошлый век. Немного пододвинувшись, я сунул руку под лавку в поисках нужного ящика, а потом громко вырыгался и отдернул руку. «Напугал, падла! А ну спрячься, пока не развеял!» Из под лавки, недовольно визжая, скаля острые зубы, высунул черную глянцевую морду мой персональный страх. Я ударил пяткой по ящику рядом с ним и потянулся за спицы, чтобы создать первое в своей карьере мага заклинание, названное в шутку «Авокадо-кадавра». Дух отрывисто зашептал на меня и спрятался, наверняка чтобы выждать другой удобный момент. Я вздохнул, качнул головой и снова сунулся под лавку, а потом извлёк на свет блестящий волшебный артефакт. "Месорубка", громко произнёс я, показав вещицу. Катерина с лёгким любопытством поглядела на предмет и расплылась в улыбке. Но думается мне не от самой вещи, а что её мужчина всё же хозяйственный и запасливый. В общем, домовитый, как тот домовёнок Кузя из старого мультика. Надо будет потом показать ей тот мультфильм. Но думается, если достану из оружейки многозарядную винтовку с посеребрённым штыком, которые шли по описи из расчёта на телохранителей, меня с Андрюхой и Клэрс с Ребеккой радости и восторга будет в разы больше. Сейчас закончу занятия с магией и пойду готовить. Катерина ещё раз улыбнулась. «Да, спешить было некуда, и я успею и приготовить, и магией позаниматься». «Сейчас мы не стремимся добраться до конкретного района как можно быстрее, и режим движения изменился». «Скорость движения гужевых повозок, в которые запряжены валы, в среднем равна скорости пешехода с небольшим рюкзаком, то есть не больше 5 км в час». «Как и туристу, валу нужно отдыхать, есть и пить». И если путь известен и в конце маршрута ожидается длительная стоянка, то скотину можно подгонять и давать больше нагрузки, чем обычно. Но во время экспедиции в неизвестные земли лучше животный транспорт поберечь. В общем, теперь мы будем начинать покатушки с рассвета и двигаться 4 часа. Потом делать долгий обеденный перерыв, желательно в тени и около воды, чтобы дать животинкам отдохнуть. И как начнется падать жара, будем возобновлять путь, чтобы остановиться на ночевку за 2 часа до заката». В среднем, если не будет форс-мажоров, мы будем одолевать по 30-40 км за сутки. Ужасно медленно и крайне убого для человека конца 21 века, но иначе никак. Железнодорожного транспорта нет, дороги не асфальтированы, и нет никакой механизации вроде простейших автомобилей. Маршрут пролегает поперёк водных артерий, отчего нам придётся время от времени делать паузы и пересекать крупные реки паромами и плотами. И получается, в этом мире главный враг что прогрессора, что агрессора, логистика. А мы сейчас как раз сравнивались по возможностям с тем же Пржевальским, который на верблюдах пересекал пустыню Гоби, изучая крайны империи и обходные торговые пути в Китай и Индию. Всё это потолок наших возможностей. Нет топлива, нет необходимых запасов продовольствия, нет необходимой инфраструктуры. А пользоваться порталом то же самое, что гонять туда-сюда один КАМАЗ для целой дивизии. Он не справляется с потоком задач. А если мы начнём маленькую, но победоносную войну, как хотят некоторые диванные идиоты, не понимающие всего механизма этой самой войны, мы захлебнёмся, как немцы в 41-м, как Наполеон со своими войсками, оторванными от тыла, как советские, американские, британские войска в Афганистане, независимо от периода истории. И даже если привлечь к разведке территории вертолёт, Так нужно ему для одного перелёта топлива выбить портал из общего графика перебросок материальных ценностей на несколько суток, за которые необходимо подвести пайки, медикаменты, оборудование, боеприпасы и прочее имущество, и осуществить ротацию людей. К тому же, вертолёт без аэродрома Поскока или даже одного долбаного топливозаправщика на границе сферы влияния землян полный ноль. Для использования авиации нужны аэродромы, а это очень сложно и дорого. И как в стратегических играх, требуется создание сперва низкоуровневых и дешёвых юнитов и строений. А для создания инфраструктуры, разведки территорий, взаимодействия с местным населением и существуют прогрессоры. Но всё это занимает не один день, не два, а годы, даже десятилетия. Даже на земле это сложный процесс. Для освоения Арктики создают полностью автономные атомные ледоколы и заполярные порты. А первопроходцы рассекают по бескрайним полям на простых снегоходах и даже собаках. В горных районах до сих пор используют лошадей, и это в собственной стране, а что говорить о другой планете. Поэтому прогрессоры совсем как те пингвины из старинного мультика, о которых говорили: "Парни, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем". Именно поэтому прогрессоры строят школы и дают технологии дикарям, хоть в Африке, хоть в горном Тибете, хоть на Папуа Новой Гвинее. Хоть на реверсе они создают базис для инфраструктуры. Профессор Глушков сидел за столом, подперев подбородок ладонью и гонял в героев, старых, как сама эпоха цифровых технологий. Не все же время работать, вкалывая с утра до вечера и отводя на сон по 3-4 часа. Иногда можно и отдохнуть. Играла тихая музыка. Для молодого поколения землян, выращенного на глупых видеоклипах, она была чересчур старомодной, а для местных, застрявших в средневековье, напротив, слишком прогрессивной, так считал Артём Владимирович. Он погрузился в меланхолию. Все его работы и достижения оказались никому не нужными, а последний доклад о магии куда-то затерялся, не дойдя до адресата по передаче с реверса на землю. Профессор вздохнул и со стуком уронил голову на столешницу. Роза бегала где-то по усадьбе, а её мать, волшебница Констанция, в очередной раз покинула имение, чтоб утрясти какие-то тёмные делишки магистрата. Чуствовалась обида, а также ощущение пустоты и одиночества. К чертям собачьим, высказал он свои мысли. Для кого я и шачу? Эти военные придурки всё равно всё делают по-своему, как об стенку горох. Говоришь как лучше, а они всё через задницу. И Нобелевка мне, похоже, не грозит. Надо было остаться дома. Глушков протянул руку и сжал в пальцах бумажку, на которой делал быстрые пометки, когда в голову приходили мысли. Бумаге было не жаль, система все равно запоминала каракули. Профессор разжал кулак, щелчком отправил в полет слишком белый для этого мира комок целлюлезы и переключил внимание на игру. В это время на его героя напал сильный персонаж противника, и, судя по всему, шансов победить не было. Герою оставалось либо сбежать, либо сдохнуть. Глушков вздохнул и начал бой. Фигурка лучника едва успела сделать выстрел, как в дверь громко и настойчиво постучали. «Да», — ответил профессор и свернул игру, не желая, чтобы кто-нибудь думал, что он бездельничает. Дверь сразу же распахнулась, и в нее влетел хозяин имения, архивариус Винсен де Лауре. Как всегда, он был одет в белой одежде, богато украшенной золотым шитьем. Впрочем, до 10% белизны стандартного листка писчей бумаги в волшебнику было далеко. Он даже не поймёт, как это может быть. Так подумал Глушков, глядя на пухленького невысокого волшебника с горькой улыбкой. А тут влетел не один, а с целой толпой слуг из лук и служанок с вёдрами, тряпками и щётками, и сразу же начал тыкать пальцем во всё, что увидит. Отмыть, побелить, поменять портьеры, отмыть стёкла. Я за что вам плачу? Уволю без рекомендательных писем с гнойоб в должниках. Винсент Позвал Артем Владимирович Архивариуса. Профессор даже обрадовался столь резким переменам в обстановке. «А, дорогой мой друг!» — всплеснул руками маг. «У нас радостная новость. Нас посетят важные государственные лица». Думается, королеве стало совсем худо, раз герцогиня Дайрис начала объезжать земли с визитами. «Но высокая честь требует высокой ответственности, а наш дом не готов. Все в грязи и пыли». Профессор обвёл взглядом безукоризненно чистое помещение. Даже паркет из трёх пород дерева позавчера был выскоблен и натёрт пастикой. А с чего бы такая высокая особа вдруг решила заглянуть именно к нам? "Ват именно, мой дорогой друг?" протянул архивариус, вдруг нагрянет. Макс вздохнул, подошёл ближе и заговорил шёпотом, хотя все его слова наверняка были слышны прислуге. Герцогиня настроена весьма решительно. Она стянула к столице три отборные терцы. Чуют моё сердце, будут делить дворец силой. Ну будут и будут, пожал плечами профессор. Сталицы далеко. Архивариус круга застыл на мгновение, а потом снова всплеснул руками. Друг мой, я не знаю, как у вас там за гранью мироздания, но сейчас герцогиня успокаивает чернь, даёт ей обещания в непоколебимости и честности, а ещё ведёт беседы с купеческими, ремесленными и волшебными гильдиями, и встречается с богатым дворянством. А но ведь как Стоит затеять войну, как будущую королеву могут проклясть. Ненависть чернь не может породить такое сильное проклятие, что ноги бы унести, лишь бы жизни не лишиться. Помнится, предыдущая династия сгинула целиком только потому, что решилась на переворот, уронив беззаконие и пламя войны всю страну. А потом раз и нашли всех, кто королевской крови, без этой самой крови. Кровь расплескалась озером по потолку, а тела на полу валяются. Все жилы и вены порваны, и никакие колдовские стражи не помогли, никакие обереги не спасли, не оберегла дла небесной пары. Орден так и сказал, проклятие народа. Профессор улыбнулся и пробормотал. Предвыборный тур, значит. Эх, нам бы такие проклятия. Может, было бы поменьше варья среди народных избранников разного звена. Винсен снова начал давать указания, крича на экономку. А потом в комнату влетел мальчик-паш. «Преподобная мать Севилья!» — прокричал он. Архивариус замер и побледнел. На его лице сейчас было даже не сто десять процентов белизны, а все двести. Маг резко обернулся к Глушкову. — Ради небесной пары молчите, о чем бы вас ни спросили. Это инквизиция. — Я ни в чем не виноват. Мне нечего бояться, — тихо произнес профессор, хотя уверенности в своих словах не ощутил. — Все вон! Ковровую дорожку! Вина! Нет ключевой воды! Подушечку! — закричал Винсент на прислугу. А когда та спешно покинула комнату, заговорил. «Друг мой, вы думаете, королева правит королевством?» «Нет, всем правит орден. Королева — лишь удобная помощница для мирских дел, чтоб самим не лезть сборы налогов, казни бандиток и мошенниц, усмирение мелких бунтов и защиты границ королевства. Королева — это лишь самая родовитая и богатая из дворянок. Орден — вот истинная власть над ланью небесной пары. И два ее меча — инквизиция и орденская стража». Как вы думаете, для чего создана Алвинная стража? Чтобы не только усмирять неугодных магов, но и смещать неугодных королей. А инквизиция всё роет и роет носом, как свинья лесную подстилку в поисках трюфелей. И вы думали, орден оставит вас без внимания? Винсент тяжело вздохнул и повернулся к двери, а потом вздрогнул. В проёме стояла укутанная в красный плащ седая старуха.